Глава 19. Его сорвал со своего места торопливый полубезумный видеовызов от старика Броуза. Изображение Броуза на экране истерически колебалось под воздействием сходного с болезнью Паркинсона возбуждения. Признака серьезного неврологического расстройства на грани старческого маразма. «Вебстар, они убили одного из моих людей! Моих лучших людей!» Броуз только что не рыдал, обращаясь к Футу, полностью выведенный из равновесия. Содрогание его конечности буквально завораживали Фута, который не мог отвести взгляд, думая в то же время. Я был прав. Моя догадка оправдалась. И так быстро. Безусловно, мистер Броуз, я отправлюсь туда сам. Он взял ручку, готовясь записывать. Зовите, пожалуйста, имя этого Ян Симена. «И расположение его поместья». Броуз пробормотал, брызгая слюной. «Верн, Флинтлом, я забыл, я не знаю, где его поместье. Меня оповестил его датчик смерти. Вызов пошел в ту же секунду, как они убили его. Его лиди окружили убийцу». — До сих пор там, на вилле, лиди стоят у всех окон и дверей, так что если ты отправишься туда, то найдешь его там. И это не первое убийство, это уже второе. — В самом деле, — пробормотал Фуд, удивленный тем, что Броуз знал об убийстве инженера Рансибла, Роберта Хига. — Да, они начались. Броуз прервался, а лицо его словно бы свернулась и развернулась, как если бы голодная плоть откатилась, а затем вновь нахлынула, заполняя пустоты, провалы, черепа. Он отчасти взял себя в руки и сказал. — Мне доложили об этом мои агенты в организации Рансибла. — Это все, что ты можешь сказать? — Верн Линблом был. Роуз высморкался, он вытер нос и глаза мазнув по губам своими расслабленными влажными пальцами. «Теперь слушай, Фуд, слушай внимательно. Вышли отряд своих лучших бойцов в Калифорнию по поместье Джозефа Адамса, чтобы его не убили следующим». «Почему именно Адамс?» Фуд знал, но хотел услышать, что скажет Броуз. «Участники специального проекта, о существовании которого он знал, но о сути нет, гибли один за другим». Броуз заметил закономерность, и Фуд тоже. В ожидании ответа Фуд черкнул срочную записку «Отряд, Ом, Эй, сейчас же!» «Не надо меня расспрашивать», — сказал Броуз старческим, но смертельно опасным голосом. «Почему так, а не иначе? Просто выполняй!» Сковано и официально Фуд сказал. «Безотлагательно. Я отправляюсь в поместье Линблома». «Мой лучший отряд «Командос» поддержит Янсемена Адамса. С этого момента мы не будем с Адамсом, если, конечно, он еще жив. Был ли он, как и Линдлом?» «У каждого из них», — проскрипел Броуз, — «был датчик смерти. Так что Адамс все еще жив». «Но он умрет, если ты не прикроешь его немедленно. Мы не готовы. Мои люди не подготовлены к тому, чтобы защищать себя». Мы думали, что все закончилось, когда кончилась война. Я знаю, что их лиди ведут стычки между собой из-за границ поместья, но тут ничего подобного, тут как на войне. Это снова открытая война. Вебстер Фут вежливо согласился, завершил вызов, отдал приказ об отправке четверки команды со своей базы в районе Лос-Анджелеса а затем поднялся на крышу здания корпорации, сопровождаемой двумя специально обученными Лидди, что тащили тяжелые чемоданы с детективным оборудованием. На крыше уже ожидал и прогревался сверхскоростной межконтинентальный, еще времен войны, боевой Флэппл, заведенный удаленно из офиса Фута. Тот зашел на борт со своими Лидди и минуту спустя был уже в пути через Атлантику. По видеофону он связался с агентством в Нью-Йорке и выяснил там местонахождение поместья убитого. Оно находилось в Пенсильвании. Связавшись затем с собственной штаб-квартирой в Лондоне, он запросил и получил тут же, на экране, чтобы он мог лично ознакомиться, досье на Ян Симена Верна Линдлома для освежения памяти. Никаких сомнений не было. Линдлом был не просто каким-то строителем. Одним из многих. Он был строителем с большой буквы, единственным своего рода в янсе организации. У него был полный карт-бланш на использование всех мощностей Айзенблатта в Москве. Это, впрочем, Худ определил еще при первичном расследовании по вопросу спецпроекта, в котором Линблом играл ключевую роль. Расследование, — подумал он кисло, — которое не смогло достичь никаких полезных результатов. Кроме того, пожалуй, что отчаяние Броуза и его почти детская обеспокоенность, возможной следующей в очереди смертью Джозефа Адамса, показывали, что состоявшиеся на сей момент убийства Хига, а затем Линблома, стали результатом участия обоих мужчин в пресловутом спецпроекте. Фут воспринимал это отчетливо, ощущал вьющуюся нить, ведущую от Хига к Линблому, и теперь потенциально дальше к Адамсу а также, как он только что понял, вероятно имеющее отношение к умышленному убийству Арлин Дэвидсон. Прошлую субботу, которая однако была замаскирована под смерть по естественным причинам. В любом случае, Броуз сквозь слезы признал, что эти убийства были последовательной серией, касающейся участников спецпроекта агентства ⁇ проекта Броуза. А это значило, что Хик как стало сейчас абсолютно ясно, был агентом Броуза среди персонала Рансибла. То есть инсайт Фута не подвел. Убийство Хига вовсе не было нацелено на Рансибла. Допустим, по заказу Броуза, убийство Хига, что доказало смерть Ян Симена Линдблома, своей конечной целью имело Броуза, главного верховного Ян Симена лично. И все это перестало быть гипотезой, это уже стало историей. И тем не менее, Фуд так и не знал, в чем же задумка этого спецпроекта, а точнее, в чем она была. На текущий момент проект выглядел полностью остановленным. Судя по всему, в нем участвовало совсем немного людей. Возможно, Адамс был последним, ну, кроме самого Броуза, конечно. Профессиональным чутьем Фут уловил вытекающую из этого возможность. Адамс, являвшийся частью проекта и сейчас находящийся под охраной команды с Фута, мог под давлением обстоятельств разговориться с одним из специалистов компании и выболтать тому суть спецпроекта, который Фут уже не сомневался в этом, был нацелен на Рансибла. Рансибл должен был стать козлом отпущения, но что-то пошло не так. Бульдозеры продолжали работу на стройплощадке в Юте, Остановить Рансебла не удалось, а вот Броуз был остановлен полностью нас совсем. Фут не мог даже вспомнить, чтобы когда-либо видел Броуза или кого-то еще до такой степени выбитым из колеи эмоциями, до такой степени потерявшим самообладание. Фуд подумал: этот специальный проект, судя по всему, был критически важным делом. Мог ли он чисто гипотетически? быть направлен на полное и абсолютное уничтожение Луиса Рансибла. Иначе говоря, возможно ли, что мы видим здесь провокацию окончательного столкновения между Браузом и строителем сказочной империи Канаптов? Провокацию и мгновенный крах? «Боже», — подумал Фут иронически, «не у моего курьера, что лично говорил с Луисом Рансиблом». Не у меня самого в видеоразговоре с ним не сложилось ни малейшего впечатления о том, что он готовит настолько выверенные и эффективные шаги для самообороны. Луис был по всем признакам не знал и даже знать не хотел о готовящемся заговоре против него, как он мог ответить столь решительно и за столь короткое время. И был не уловил значения гибели своего сотрудника Роберта Хигга. Это было очевидно по разговору. Таким образом, понял Фут, вполне возможно и даже вероятно, что Хик, а после него этот Янсимен Линдблом, а до него та женщина Ян Симен Арлин Дэвидсон, что ни один из них не был убит по приказу Рансибла и даже с его ведома. Безопасность Луиса рансибла обеспечена, решил Фут, но кем-то другим, не им самим. На арену вышла некая дополнительная фигура, появление которой не ожидал ни я, ни Рансвилл, ни Броуз. Некая весьма важная дополнительная фигура. И вступила в борьбу за власть. Он подумал, «Я очень рад, что с меня хватает того, что у меня есть, потому что если бы я попытался прыгнуть выше головы, как Броуз со своим спецпроектом, то мог бы сам оказаться целью» и стрелком, если это правда.